как о умре животе мой дорогие причитала она мне едину вдою оставив по что ас прежде тебе не умрох како зайди свет ю моейю где отходиши сокровище живота моего по что не промолвиши ко мне свете мой прекрасный, что рано увидаше виноградии многоплотны «Уже не подаси плода сердцу моему и сладости души моей? Чему, господине, не возривши на мя, не промолвивши ко мне? Уже ли мя, если забыл? Что ради не возривши на мя и на дети своя? Чему им ответа не даси? Кому ли мне приказываешь?» Солнце мое, рано заходише, Месяц мой красный, рано погибайше. Звезды восточные, пошто к западу грядеше. Царю мой, како приимут тя или послужат ти? Господине, где честь и слава твоя, Где господство твое? Государь всей земли русской был Еси, ныне же мертвы, лежиши, ничем не владееши. Многие страны примирил Еси, и многие победы показал Еси. Ныне же смертью побежден, и изменися слава Твоя израк лица Твоего, приемися воистление. Животе мой, кака повеселюся с Тобою, за многоценные багряницы худые сия и бедные ризы приемлеши за царский венец худым си платом главу покрываши за палату красную гроб приемлеши кому приказываешь мне и дети своя немного порадовахся с тобою за веселье плач и слезы при доами И за утеху и радость сетования и плач явимся. Пошто ас прежде тебе не умрох, дабы их не видела смерти твоей и своей погибели? Не слышали, господини, бедных моих слёз и словес? Не смелят ли тися моя горькие слезы? Звери земные на ложе своя идут, и птицы небесные, как гнездом, летят. Ты же, господиньи, от дому своего напрасно отходиши. Словно сейчас, голосом безутешной Евдокии, сама земля русская оплакивала своего возлюбленного сына. Хоронили его 20 мая. И гроб был положен в великокняжеской усыпальнице под сводами Архангельского собора, рядом с гробницами его отца, дяди, деда. Проститься с ним пришла вся Москва от мала до велика, и рыдание общее было таким громким, что временами совсем заглушало голоса певчих. В память о нем еще не сложены слова воинских повестей из Казани, Но в тот год в светлице княжеского терема женщины вышивали великие дивные красы воздух, пелену с изображением Спаса. И в числе многих других поясных фигур поместились святого воина Дмитрия салунского и равноапостольного князя Владимира Киевского, небесных покровителей Дмитрия Донского и его двоюродного брата. Выдающееся произведение древнерусского художественного шитья – это пелена хранится ныне в Государственном историческом музее. Эта пелена, которой смогли вскоре полюбоваться москвичи, стала первой памятью о почившем герое, ее вышивали под началом тетки Дмитрия, великой княгини Марии Александровны, вдовы семёна Гордова. Летом 1391 года москвичи стали свидетелями необычного торжества. Накануне к великому князю Василию Дмитриевичу явились три знатных ордынца из ханской свиты Бахтехозе, Кадырхозе и Мамадхозе. Они сказали о своем желании служить московскому дому и принять православие. Их крестили не в церкви, а прямо в Москве-реке, и все жители столицы пришли, чтобы поздравить их, потому что такое событие значило не меньше, чем иная воинская победа. В 1393 году в Кремле по воле великой княгини Евдокии Дмитриевны началось строительство белокаменной церкви Рождества Богородицы в память о великом сражении, состоявшемся в день этого праздника, в память о муже. Церковь эта частично сохранилась до XX века. По преданию, Евдокия положила начало истребительства Московского рождественского монастыря на Кучковом поле, также посвященного событиям 8 сентября 1380 года. Еще одну стройку тех лет... Предание связывает с памятью о Куликовской битве. бобринев монастырь в окрестностях Холомны. Считается, что в его сооружении участвовал Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец. А в 90-е годы 14 века, по распространенному в среде ученых мнению, были написаны задонщина, слово о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича. Память ширилась, обогащалась, запечатлеваясь в художестве, в камне, в слове, устном и письменном. Следуя правилу старинных романистов, хочется сказать теперь коротко о дальнейших судьбах тех, кто в той или иной мере участвовал в событиях жизни Дмитрия Донского. 8 октября 1392 года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 Спустя около четырех лет, 26 апреля 1396 года, не стало выдающегося просветителя народов Урала Стефана Пермского. В последнем году уходящего века умер великий князь Тверской Михаил Александрович, самый упорный, необузданный и неразборчивый в средствах из русских соревнователей Дмитрия Донского. В июне 1402 года умер своей смертью великий князь Рязанский Олег Иванович, и тело его положили в каменный гроб в построенном им солотчинском монастыре. В конце того же года в Вятке скончался сосланный туда Шурин Дмитрий Ивановича князь семён бывший Суздальский, испытавший в жизни великое множество приключений и злоключений, печально знаменитый тем, что в Орде служил подряд четырем ханам. В следующем, 1403 году, умер его старший брат, князь Василий Кирдяпа. В 1405 году в Атраре от белой горячки, вызванной неумеренным употреблением вина, умер тамирлан который за 10 лет до этого, враждуя со своим ставленником Тахтамышем, сравнял с землей великую золотоордынскую столицу Сарай-Берке. И в том же 1395 году ходил походом на Русь, сжег Елец и дошел даже до Куликова поля. Но как-то ночью было ему странное видение, и он заколебался и повернул свои тьмы на юг в степь. В 1405 году был убит своим соперником, царем Шадебеком, хан Тахтамыш. 7 июня 1407 года в Москве скончалась великая княгиня Евдокия Дмитриевна, пережившая своего супруга на 18 лет. Существует предание, что под княжеской одеждой на теле покойной были обнаружены вериги, которые она тайны носила во все годы своего вдовства.